Глава 26. Обратный путь. В три часа спустя доктор Алтамонт, Джонсон и Бэл сидели в гроте у подножия вулкана. Что же теперь делать, доктор, спросил Алтамонт. По-моему, здесь нам оставаться нечего. Надо поскорей добраться до форта Провидения. Там мы прозимуем до будущего лета. Я тоже думаю, что это самое лучшее. Ветер попутный, и мы завтра же выйдем в море. День прошёл печально. Особенно тяжко было Джонсону и Бэлю. Чувствовалось отсутствие бесстрашной души Готтераса. Его сумасшествие казалось зловещим предзнаменованием для всех. На другой день, 13 июля, всё было готово к отплытию. На том месте, где Готтерас был выброшен на берег, поставили каменный столб, сложив его из огромных глыб, так что он был издали очень заметен. На боковом камне был вырезан имя и фамилию Джона Гэтераса. Джон Гэтерас и означил день восхождения на полюс 12 июля 1861 года. Внутри столба положили копию с документа в жестяном накрепко закрытом цилиндре. В десять часов утра посадили в шлюпку Гатераса, сели сами и отправились опять по морю. Из полотна палатки сделали новый парус. Шлюпка быстро бежала. Вечеру доктор едва уже мог разглядеть огненную вершину горы Гатераса. Гатерас не понимал, казалось, что происходило вокруг него, Он лежал в шлюпке, скрестив руки на груди, не говорил ни слова и глядел безжизненными, потухшими глазами. Напрасно доктор заговаривал с ним, он не отвечал ему и, казалось, не понимал, не слыхал его. Верный дюк не отходил от хозяина и по временам жалобно визжал, и лизал ему руки. Переезд был благополучный, ветер попутный и море спокойное. 15 июля они увидали Альтамонтову пристань. Но так как полярный океан был теперь свободен по всему берегу, то порешили не переезжать в Новую Америку на санях, а обогнуть её и морем достигнуть залива Виктории. Этот путь был и короче, и легче. Вместо того, чтобы ехать на санях 15 дней, они проплыли его в 8. В вечеру 23 июля прибыли в залив Виктории. Вот и форт проведения, сказал Бэлль. Да где ж он? Ужасное разочарование. Дом, пороховые магазины, укрепления всё это превратилось от действия солнечных лучей в воду, а провизия была истреблена животными. Остаётся одно, сказал доктор. Плыть пока возможно до Бафинового моря. До него отсюда не будет и 600 миль. А оттуда пробираться к гадцким поселениям. Да, остаётся одно, отвечал Альтамонт. Поищем, может, найдём хоть что-нибудь из провизии. Стали искать, и в самом деле разыскали несколько ящиков сушёного мяса и два бочонка солонины. Всей провизии было у них, значит, на 6 недель и кроме того, приличный запас пороха. Сегодня мы всё соберём, Уложим закопатим, где надо, шлюпку, а завтра в путь, сказал доктор. Так и сделали. На утро 24 июля снова поплыли. Около 83-го градуса широты материк отклонялся к востоку. Можно было предполагать, что он соединяется с землями Гриннеля, Эльсмера, и северного Линкольна, которые образуют береговую линию Бафинового моря. Шлюпка легко лавировала между плавучими льдинами. "Знаете что", сказал доктор. "Надо принять всевозможные предосторожности. Может, мы замедлим как-нибудь? Так, по-моему, лучше нам довольствоваться половиною порцию. Как вы думаете?" Все согласились. Впрочем, здоровье их было хорошо. Они не очень утомлялись, и кроме того, время от времени охотились. Лисицы и гуси доставляли им свежую пищу. Что же касается воды, то в ней недостатка они не терпели. Они постоянно держались берегов, и пресноводные ульдины были к их услугам. В это время года термометр уже постоянно держался около и ниже точки замерзания. Скорее поили частые дожди. А за днями павалил снег, и погода делалась всё пасмурнее. Солнце касалось уже горизонта, и каждый день закрывалось всё больше и больше. 30 июля оно скрылось в первый раз на несколько минут. Шлюпка однако шла очень хорошо и случалось в сутки делала по 60 и даже по 65 миль. Путешественники очень торопились. Они знали, как тяжело им придётся, если они вынуждены будут пробираться сухим путём, а местами уже море затягивалось тонким льдом, как пеленою. Под такими высокими широтами зима тотчас же наступает за летом. Здесь нет ни весны, ни осени. Надо спешить, спешить, повторял доктор 31 июля небо было совершенно чисто, и когда солнце село, увидали первые звезды в созвездиях Зенита. С этого дня наступил постоянный туман, что очень затрудняло ход шлюпки. Доктор беспокоил о приближении зимы. Он знал, что привелось вытерпеть Джону Россу, когда он бросил свой корабль и пробирался к Баффинову морю. Несмотря на всю свою отвагу, он должен был воротиться к кораблю и зимовать четвёртую зиму. У него была, по крайней мере, провизия и приют, а у нас ни того, ни другого, говорил доктор. До 15 августа плыли благополучно, но чем дальше, тем становилось труднее пробираться между льдами. Раз они двое суток бились между громоздившимися глыбами, наконец 15 августа им окончательно загородила путь. Море затягивалось сплошным льдом. Термометр показывал минус девять градусов. Они находились под семьдесят седьмым градусом пятнадцатой минуты широты и восемьдесят пятым градусом второй минуты долготы. — Ну, — сказал доктор, — мы добрались, значит, до северного Линкольна, как раз у мыса Эдена, и входим в Джонсонов пролив. Послужи нам счастье. Мы бы могли найти этот пролив свободным, но раптать бесполезно. Что ж, теперь остаётся бросить шлюпку и отправиться к восточному берегу Линкольна на санях, сказал Алтамонт. "Это так", отвечал доктор. "Но вместо того, чтобы переходить Линкольн, я думаю, лучше будет перейти под Джонсонову проливу и пробраться к северному Девону. Зачем же Чем будем ближе к Ланкастерову проливу, тем у нас больше шансов встретить китоловное судно. Да, это правда. Я только боюсь, что невозможно будет туда пробраться. Попробуем. Разгрузили шлюпку, поправили сани, запрягли собак и отправились. Опасения Альтамонта оправдались. Джонсону в пролив оказалось невозможно перейти. Пришлось пробираться вдоль берега Линкольна. 21 августа путешественники дошли до пролива ледника, перебрались через него по льду и на другой день вступили на остров Кобург. Тут их застигла метель, но им всё-таки посчастливилось перейти его в 2 дня. Тут уж путь был легче. Они 24 августа достигли Северного Девана. Теперь нам только перейти эту землю, сказал доктор, и добраться до мыса Уорендор. При входе в Ланкастров пролив погода переменилась. Наступили страшные морозы и метели. Идти было трудно, силы падали, и ко всему этому приходилось питаться впроголодь. Земля Девана очень гориста, что чрезвычайно затрудняло путь. Пришлось перебираться через гору Траутер, лазить по ущельям и по краям пропастей. И люди, и животные были очень обессилены. Человек не выносит безнаказанно 18 месячного непрестанного труда и лишений, говорил доктор. Мы утомились, Альтамонт, очень утомились, но всё-таки нечего падать духом. 30 августа они наконец выбрались, полузамёршие из гор. Надо было непременно отдохнуть несколько дней. Все выбились совершенно из сил. Две упряжные собаки и сдохли от истощения. Расположились на отдых около громадной льдины, защищавшей от ветра. Никто не имел силы взяться за дело и разбить палатку. Мороз был в девятнадцать градусов. Провизии оставалось очень мало, не больше, как на неделю. Гичи почти не попадалось, грозила голодная смерть. — А я все-таки попытаюсь охотиться, — сказал Альтамонт. Он взял ружье, — Позвал Дьюка и отправился по равнине к северу. Прошло около часа, и не раздалось ни одного выстрела. Вдруг Альтамонт прибежал испуганный. — Что такое? — спросил доктор. — Там, под снегом, целый отряд людей. — Живы еще? — Нет. Замерзли и... и... Все вскочили и побежали. Только Гатерас остался ко всему равнодушный и словно сонный в санях. Альтамонт привел их к узкой долинке вроде оврага, а коченелые трупы выглядывали из-под снега. «Узнаете — Узнаете? — вскрикнул доктор. — Кого? Где? — Они! Они! — вскрикнул Джонсон. — Вот Шендон! Вот Пен! Вот! — Ах, боже мой, все до единого, видно тут! Бежим! Бежим отсюда! — ужас поднял их энергию. Они снова двинулись в путь.